Особняк в лесу. Всю дорогу до особняка Костя размышлял о превратности судьбы. Как так вышло, что он потерял обоих родителей в одном и том же месте, с разницей в 20 с лишним лет? Зачем отец вообще поехал в особняк? С тех пор, как Константин отказался посещать этот огромный, ставший кровавым дом, старший Синев тоже перестал туда ездить. Накатили воспоминания который Кости пытался забыть всю свою сознательную жизнь. Тщетно. Каждый раз перед глазами вставали живые четкие картины, словно все произошло вчера. Ужас в глазах матери и тот истошный крик боли, который ударил в спину маленькому мальчику, бегущему по ночному лесу. Уазик резко свернул на обочину и остановился. Константин молча открыл дверь и вылез из кабины. Все, дальше он вести не сможет. Или врежется в дерево, или еще что похоже. Удалившись на несколько шагов от машины, Синев замер, уставившись в небо, по которому плыли редкие облака. Сердце защемило от тоски. «Все, теперь один. Совсем один». «Кость, ты чего, дорогу забыл?» — удивилась Ольга, сидевшая позади на пассажирском сиденье. «Давайте я за руль сяду». Предложил Георгий негромко, чтобы Синев не услышал. «У Константина отец умер. Похоже, накрыло парня». «Осталось ехать около трех километров», — сообщил Зюгерет, сидевший на переднем пассажирском сиденье. «Здесь одна дорога. До самой дачи не промахнемся». «Я сейчас». Воронин покинул салон и двинулся к товарищу. Тому явно требовалась поддержка. Приблизившись, тихо спросил. «Совсем хреново». «Там моя мать погибла. Давно», — так же тихо ответил Костя. «А теперь отца убили. Что-то воспоминания накатили». «Прошлое не отпускает нас», — произнес Георгий, и Синев впервые услышал в голосе товарища сочувствие. «Но будущее мы строим сами. Давай, соберись. Ты лучше всех знаешь место, куда мы едем, на тебя вся надежда. Доведем дело до конца, потом можно будет поддаться чувствам. Дай за руль, я сяду. Ты пока соберись силами». Всю жизнь откладывал поездку сюда. Отца винил в произошедшем. Константин, наконец, оторвал взгляд от земли и посмотрел на Ворона. «А теперь еду сюда. Чувствую себя обманутым дважды. Спасибо, дружище, за поддержку. Я справлюсь. Поехали уже. Время идет». Дождавшись, когда Костя закроет за собой пассажирскую дверь, Георгий выжил сцепление и врубил первую передачу. При этом его мысли сейчас витали очень далеко от места, где находился он сам. В отличие от Синева, родители Ворона были живы. И поэтому Георгий... Каждый день, каждую секунду ожидал удар в спину. Темные маги не прощают предателей, а он предал их, когда отказался участвовать в жертвоприношении, и сбежал. Сначала его не преследовали, потому как среди темных ходила поговорка «от себя не уйдешь». Но Воронину удалось справиться с темной частью своего сознания. Видимо, тому поспособствовала кровь матери, чистокровной ведьмы. Да и сам ворон никогда не чувствовал себя темным магом, хоть и умел многое. Прошло столько лет. Может, про него и забыли вовсе? Или считают погибшим? Проверять это Георгий, конечно, не собирался. Не хватало еще начать войну против темного анклава. Да их живьем сожрут. С потрохами. — Воронин, может, подбавишь газу? А то еле плетемся. Раздался справа голос майора. — С такой скоростью еще минут двадцать ехать будем. — Так мы вроде не спешим никуда. — проворчал Георгий, но все же притопил педаль газа. «Меня вот что беспокоит. Кощей говорит, что его отец сюда не ездил уже много лет. С чего вдруг он решил изменить своим правилам?» «На месте разберемся», — ответил Зугерет. «Осмотримся. Может, что найдем?» Остаток пути ехали в тишине. Лишь Аркадий проворчал, что сотовая связь стала совсем плохой, и интернет почти не работает. На что Ольга ответила кудеснику, что они приехали сюда не для того, чтобы в телефоне залипать, а работать». Так, здесь развилка, произнес воронин, притормаживая. Костя нам прямо или сворачивать. Вроде прямо, если не ошибаюсь. Тут совсем немного осталось, метров двести, не больше. Дорога и правда вскоре закончилась, и у вас остановился перед распахнутыми внутрь створками ворот. Массивные, выкованные из металла, они внушали уважение и отпугивали случайно заехавших сюда людей. Красиво жить не запретишь, усмехнулся Зугерет. Воронин, чего замер? «Поехали!» Сразу за воротами начинался асфальт. Георгий хмыкнул, прикинув, какие деньги нужно было потратить, чтобы заасфальтировать дорогу в этой глуши. Затем машинально бросил взгляд в сторону и хмыкнул. Похоже, у хозяина не хватило денег, чтобы поставить на участке ограду. Впрочем, она здесь в глуши и не нужна, разве что от дикого зверья, отгородиться «Приехали!» Как-то растерянно произнес Костя, когда машина въехала на парковочную площадку за которой раскинулась заросшая сорняком лужайка, а дальше здоровенный трехэтажный особняк, сложенный из потемневших от времени бревен. «А это еще кто здесь понаехал?» Воронин указал пальцем на белую «Тойоту Камри», припаркованную прямо у широкого крыльца. «Служебная? Номера синие?» — произнес майор. «Ну что, выбирайтесь пока, а я пойду поговорю с доблестными служителями закона. Видимо, поставили здесь караулить, чтобы ребята вроде вас не подчистили улики». Зугерет выбрался из машины, размял ноги и двинулся в обход лужайки. За ним следом на асфальт спрыгнула Ольга, а после и остальные покинули буханку. И если все с любопытством рассматривали особняк, размером которого позавидовали бы некоторые дворцы, то Синев, наоборот, опустил глаза в землю. Прямо сейчас в душе Константина шла борьба, желание разобраться с произошедшим и одновременно бежать отсюда, как можно дальше. «Чего встал?» «Давай показывай, где здесь дамская комната». Кеш откнула костью локтем в бок. «На первом этаже есть...» — нахмурился Синев. Ему категорически не хотелось идти внутрь, только выбора не было. «Пойдемте, покажу». Они двинулись к особняку тем же маршрутом, что и ФСБшник, и даже успели обойти лужайку, на которой когда-то росли цветы. И именно в этот момент... Раздался пистолетный выстрел, а в следующую секунду из распахнутой двери выскочило двое бойцов в черной ОМОНовской форме с опущенными балаклавами и автоматами в руках. А следом за ними, убирая пистолет в нагрудную кобуру, вышел старый знакомый, старший уполномоченный уголовного розыска майор Смирнов. «Задерживаемся, уважаемые! Мы вас часа полтора назад ждали!» Улыбаясь, произнес полицейский, совсем недавно чуть не закрывший Синева по ложному обвинению. «Вы руки-то поднимите и на колени встаньте, а то знаю я ваши штучки!» «Где товарищ майор?» — спросил Воронин, как и все, опускаясь на колени. «Прилег отдохнуть. Больно много о себе возомнил. Кидаться начал, стрелять. А мы, между прочим, при исполнении. Вот и пришлось прикладом его, чтобы не лез не в свои дела». А вот с вами мы поговорим. Только наручники наденем, чтобы вы не повторили судьбу майора. Так что по одному встаем и подходим ко мне. Дама первая. И повторяю, шутить с вами никто не намерен. И ваши шутки терпеть тоже. У ребят, — Смирнов кивнул в сторону бойцов, — приказ стрелять на поражение. Ольга, фыркнув, поднялась с колена двинулась навстречу оперу. Про себя девушка начала просчитывать, как сорвется с места, нанесет удар майору и прикроется от автоматчиков его телом. Вот только дальше размышления она не пошла, так как товарищи по-прежнему находились под прицелом одного автомата. Смирнов лично надел ей наручники, затем тщательно обыскал, забрав себе телефон, после чего велел сесть на ступени крыльца. Вторым был Воронин, у которого помимо двух телефонов забрали складной нож и портсигар, затем Синев и последним Аркадий. Наручники достались лишь Ольге и Ворону. Кащею с кудесником руки стянули пластиковыми стяжками, а после всех еще и связали, одной веревкой, ограничив подвижность. — Ну вот, теперь можно и поговорить, — усмехнулся Смирнов. — Встали и пошли за мной, по одному. — Никуда мы не пойдем, — заявил Георгий. — Вы уже связали нас, словно опасных преступников. Везите в отделение, там и поговорим. — Ты еще не понял? Воронин! «Никто никуда вас не повезет!» Лицо Смирнова исказило злая усмешка. «Сейчас пойдете туда, куда я скажу. Иначе мы прострелим этой боевой девице ноги, и вам придется тащить ее на своих плечах». «Верегин, смотри в оба, эти ребята не такие простые, как выглядят. Дернется кто-то, стреляй с заднему по ногам, понял?» «Понял, товарищ майор», — ответил один из бойцов и ткнул стволом автомата в плечо Кеши. «Шевелись!» Ольга дернулась было, чтобы ответить обидчику, но была остановлена вороном. «Остановись. Только хуже сделаешь», — спокойно произнес Георгий. «Делай то, что говорят». «Ну, хоть один здравомыслящий», — усмехнулся Смирнов. «Топайте за мной и не отставайте». По широким массивным ступеням, сделанным из моренного дуба, все семеро поднялись на крыльцо и, миновав дверь, очутились в большой, квадратов на восемьдесят, гостиной. Аркадий насчитал восемь колонн, поддерживающих потолок, отметив для себя, что здесь легко можно спрятаться. В спину чувствительно ткнули стволом, и кудесник поторопился за товарищами, при этом продолжая осматривать помещение. Красный, натертый до блеска паркет, обшитые блокхаусом стены, имитирующие сосновый сруб, огромная стеклянная люстра в центре помещения, во все это были вложены немалые деньги. Жаль только, что электрическое освещение отсутствует, а естественного света очень мало, чтобы насладиться всей красотой. Даже картины, развешенные по стенам, толком не видно. Из гостиной они прошли в левое крыло, а затем начали спускаться по лестнице вниз. И Аркадию стало не по себе. Дневной свет пропал, остались лишь мечущиеся лучи подствольных фонарей. «Куда нас ведут?» — поинтересовался он у шагающего впереди Синева. «В подвал!» — ответил Костя сквозь зубы. «И там, похоже, прикончат». «Разговорчики!» В спину кудесника вновь ткнулся ствол автомата. «Товарищ майор, они считают, что мы их убьем». «Наивные!» — раздался снизу насмешливый голос Смирнова. «Девяткин, заводи их! Только осторожнее, здесь дверной проем низкий!» Еще несколько шагов вниз по ступеням, и Аркадий чуть не врезался лбом в стену. Дверь действительно оказалась небольшой, примерно метр семьдесят в высоту. Склонившись, он шагнул вперед, а в следующий миг получил сильнейший удар по затылку, мгновенно отправивший кудесника в беспамятство. Георгий пришел в себя от чего-то холодного, прислонившегося к его затылку. В голове сразу всплыли последние воспоминания. Особняк, плен, спуск в подвал. Затем знакомая вонь черной магии, которую Воронин никогда ни с чем не спутал бы, и удар по затылку. «Черт! Во что же они вляпались?» Открыв глаза, Георгий осмотрелся и попытался понять, что вообще происходит. Так, руки по-прежнему в наручниках. За спиной, которая опирается на что-то холодное. Освещение странное, мерцающее. Такое ворону доводилось видеть лишь в детстве, когда родители приводили его на очередной ритуал. Вместе с запахом черной магии все это наводило на нехорошие мысли. Осмотревшись, Георгий только убедился в своих догадках. Он находился в большом подвальном помещении с низким неровным потолком. Освещение исходило от свеч, расставленных вдоль бетонных, неоштукатуренных стен. Непростой источник света, ритуальный, учитывая, что воск черный. А за спиной? Что тогда? Повернув голову, ворон боковым зрением рассмотрел неровную каменную поверхность. Черную. Высота камня чуть больше метра. Справа видна фигура Ольги, она, похоже, до сих пор без сознания, как и Синев, сидевший слева. Перед ним, метрах в пяти, та самая стена, вдоль которой расположены ритуальные свечи. Понимая, что отсюда надо выбираться, Георгий убедился, что наручники сидят неплотно. Если вновь удастся выбить большой палец, как это произошло сегодня утром, то можно будет освободиться. Ворон был с детства привычен терпеть сильную боль и поэтому надеялся, что сможет выбить нужный сустав и освободиться, а иначе... «Товарищ майор, Чернява очнулся!» — раздался справа мужской голос, и лишь тогда Воронин смог рассмотреть одного из людей Смирнова. Боец стоял в дверном проеме и внимательно рассматривал Георгия. Черт, чуть не спалился. «Это хорошо, что хоть кто-то пришел в себя!» — прозвучал голос оперы из соседнего помещения, а вскоре он сам оказался внутри. Приблизившись к сидевшему на полу Георгию, он склонился. «Воронин, верно? Ты вроде как самый старший в этой компашке и самый мутный. Мне про тебя ничего не удалось нарыть. Ну да ладно, не об этом речь. Ты догадываешься, что с вами сейчас произойдет?» «Человеческое жертвоприношение запрещено», — глядя прямо в глаза Смирнова, громко произнес Ворон. «И тебе это известно». «Да ладно! Не может быть!» — взмахнул руками Смирнов и тут же расхохотался. «Ты идиот! Кто мне запретит? Ваш ФСБшник, что ли?» «Так он лежит в отключке, связанный. Когда я закончу с вами, мои парни грохнут его и сбросят сюда. Будет вам склеп! Один на всех!» Опер уполномоченный сделал шаг назад и повернулся к бойцу, стоявшему у выхода. присматривая за этим! Что-то он слишком спокойный!» «А я пока подготовлюсь». Ворон мысленно выругался. Рассчитывал, что выбить сустав окажется намного проще, ведь утром это произошло за одно мгновение. Но, как оказалось, сделать это самостоятельно практически невозможно. Вот только выбор прост. Или Георгий освободится, и тогда у них появится мизерный, но шанс. Или их всех отдадут в жертву. Воронин попытался повернуть кисть таким образом, чтобы можно было резко всем весом надавить на большой палец. Стиснув зубы, он дернулся, пытаясь воплотить свой план в жизни. У него почти получилось, не хватило совсем чуть-чуть. «Товарищ майор, он дергаться начал. Может, прострелить ему колено?» — спросил боец, который устал просто так стоять и сейчас облокотился спиной о стену. «Не вздумай, Вериген!» — раздался из соседнего помещения возмущенный голос Смирнова. «Если сорвешь ритуал, я тебя посажу рядом с жертвами, понял?» «Да я ж просто спросил», — пробучал поднос боец, но тут же громко ответил на поставленный вопрос. «Так точно, понял? Ну что, Воронин, первым под нож пойдешь?» Вновь раздалось от выхода, и внутрь вошел майор, успевший переодеться в черную хламиду. При виде такой одежды, а также большого ножа с изогнутым серповидным лезвием, Георгий понял, что время пошло на секунды, Теперь уже скрывать свои намерения было бессмысленно, и он начал раз за разом пытаться выбить этот чертов сустав, чтобы освободиться от оков. И на третьей попытке у него все же получилось это сделать. Да, от боли перед глазами полыхнуло заревом, но он все же справился. Теперь осталось высвободить кисть из наручников и... «Ты посмотри, как его корежет! воскликнул Смирнов и заржал в голос. «Гляди, как жить хочет!» «Позабавил ты меня, Воронин! Так уж и быть, будешь последним!» Именно в этот момент в подвальное помещение сунулся второй боец. «Товарищ майор, там наверху какой-то грохот, словно кто-то пустой газовый баллон по полу катает!» «Да твою же мать! Девяткин, ты же сказал, что хорошо связал ФСБшника! Оба живы наверх! Грохнете уже его! Не хватало, чтобы этот майор сбежал! Шевелитесь!» Георгий успел лишь частично вытащить кисть из стального захвата, когда помощники опера покинули подземную комнату, и в тишине стали слышны лишь удаляющиеся шаги и возня ворона. «Что-то ты странно себя ведешь», — пробормотал Смирнов, приближаясь к Георгию с правой стороны. «Неужели хочешь освободиться от наручников? Знаешь, а я передумал, ты будешь первым». Рука с ножом взметнулась для удара, а Георгий все никак не мог вырвать застрявшую кисть — Та засела намертво, и вытащить ее можно было лишь одним способом – разодрав до кости. А ведь тогда прольется кровь, и неясно, к чему все это приведет. Тускло блеснувшее лезвие ритуального ножа уже приближалось к незащищенной груди, и ворон почти физически представил, как бритвенно-острая сталь впивается ему межребер. Боли нет. Пронеслась в голове мысль, и Воронин рывком бросил тело вправо, стараясь уклониться от ритуального клинка. Одновременно с этим он со всей силы рванул левую руку из наручников. Агра! взревел Георгий от сильнейшей боли. Ему все же удалось освободить кисть, и теперь оставалось лишь одно справиться с весьма крупным противником, вооруженным здоровенным ножом. Ах ты тварь!» — возмутился Смирнов. Он только что с силой ткнул ножом в черный жертвенный камень, промахнувшись на целую ладонь от левого плеча воронина. «На!» — удар ногой пришелся в грудь Георгию, выбивая остатки воздуха из легких. В глазах ворона потемнело, сознание начало отъезжать в беспамятство, и лишь на одной силе воли он заставил себя нанести ответный удар противнику. «Даже не бил!» а скорее уж отбрыкнулся обеими ногами от Смирнова и даже попал, судя по тому, что левый ботинок угодил во что-то твердое. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» — раздался смех опера. «Червячок понял, что ему конец и начал сопротивляться». «Только поздно ты прозрел, Воронин! Лучше прими достойно свою смерть, а то мне придется тебя поре...» «Я!» — слова Смирнова оборвал крик Ольги. Георгий слышал этот звук раньше — Кеша издавала его, когда наносила решающий удар. «Вот он, шанс!» «Ах, ты ж мелкая мразь!» Яростно взревел противник, и ворон тут же понял, Ольга смогла дотянуться до опера, и этим она выиграла драгоценные секунды. Красная пелена еще не спала с глаз Георгия, но он уже смог вдохнуть, а главное, начал подниматься. Смирнова он смог разглядеть, когда встал в полный рост. Тот держался левой рукой за голень, видимо, туда ударила Кеша, а правый, в которой был нож, указывал на девушку. «Я передумал. Ты будешь первая, твари!» Именно в этот момент ворон почувствовал, как к уже имеющимся магическим запахам добавился еще один. Столь ярко выраженный, что Георгию все стало ясно. Он все же окропил своей кровью алтарный камень, а значит, без жертвы не обойтись. В противном случае неведомое могущественное существо вытянет из воронина всю жизненную силу. Дальше ворон действовал на рефлексах. Шагнул вперед, сокращая дистанцию со Смирновым, и со всей силы, на которую был способен, ударил противника ногой в правую голень. Опер, только начавший распрямляться, успел заметить Георгия в самый последний момент и уже не смог уклониться. Удар вышел, что надо, именно туда, куда Воронин целился. Смирнов от сильной боли просто рухнул на пол, не устояв на ногах. Не останавливаясь на достигнутом, Георгий хлестанул наручниками по голове опера, а затем еще раз стараясь попасть по глазам. «А-а-а-а!» заорал опер, пытаясь прикрыть лицо свободной рукой и отмахиваясь ножом. И тут же нарвался на еще один удар от Кеши, а затем уже ворон изловчился и угодил носком ботинка прямо в предплечье противника, выбив из его руки оружие. Нож сверкнул серебристой рыбкой и с грохотом покатился по бетонному полу. Смирнов тоже не собирался сдаваться. Изловчившись, он пнул Георгия в бедро, почти повалив на землю, затем перекатился, разрывая дистанцию, и все же вскочил на ноги. Оба и оперы Воронин замерли в полутора метрах друг от друга. Ты как вообще освободился? Первым не выдержал Смирнов, бросив взгляд в сторону выхода. Ну да, там же его пистолет, который он оставил вместе с одеждой, когда переодевался в эту странную хламиду, едва достающую ему до колен. Ворон не стал отвечать, а шагнул вперед, делая ложный выпад левой рукой. Сжать кисть в кулак он не мог из-за выбитого из сумки большого пальца, да и вообще по ощущениям с рукой все было очень плохо. Ну и просто стоять было нельзя, время сейчас на стороне противника. «Веригин! Девяткин! Живо ко мне!» — заорал Смирнов и ринулся к выходу. Непонятно почему, но он струсил вступать в открытую схватку с Георгием. Воронин встретил противника все тем же хлестким ударом в лицо. Бил кулаком, но одновременно попал наручниками. В итоге опер налетел на Георгия, и они, рухнув, покатились по полу, нанося друг другу удары. Силы оказались равны, и, несмотря на раненую руку ворона, никто не мог взять вверх. Только Георгий понимал, что время не на его стороне. Стоит кому-то из помощников Смирнова спуститься вниз, и все, второго шанса уже не будет. Поэтому Воронин целенаправленно двигался к лежащему на полу ножу, до которого было всего ничего — Каких-то полтора метра. Ворон даже начал притворяться, что теряет силы, позволил оперу навалиться сверху, а сам, отталкиваясь от пола ногами, двигался к заветной цели. Смирнов, почувствовав близкую победу, взревел и начал осыпать слабо сопротивляющуюся жертву ударами своих тяжелых кулаков. Георгий же пытался парировать их или уклониться, продолжая двигаться в нужном ему направлении. Нанося очередной удар, опер угодил кулаком в наручники и, видимо, неудачно, потому что взвыл, схватившись за руку, а на лицо Воронина брызнула кровь. Георгий резко крутанулся и за предельным усилием все же смог сбросить себя противника. Перевернувшись на живот, двумя рывками дополз до оружия и схватил здоровой рукой нож и даже начал поворачиваться, когда Смирнов навалился ему на спину. «Убью — Обью! — взревел он, одновременно нанося Воронину удар по спине. Если бы угодил по почкам, то на этом можно было считать бой проигранным, но Георгий весьма вовремя повернулся на бок. Ворон попытался ударить ножом, но Смирнов смог увернуться, а затем и вовсе перехватить вооруженную руку с запястьем, и тут же попытался выкрутить ее. Зря он это затеял. Небольшое вращение кистью, и Опер вскрикнул, отшатываясь. Поздно. Георгий тут же нанес колющий, целясь в живот, но клинок запутался в балахоне. Зато Воронин смог освободить ноги, поджав их под себя, и тут же ударить обеими, целясь в голову Смирнову. Удар вышел слабый, но благодаря ему противник отшатнулся и грохнулся на бок, а затем попытался разорвать дистанцию. Понимая, что Смирнова никак нельзя отпускать, Георгий заставил перебороть боль и внезапно навалившуюся слабость — Поднявшись первым, он шагнул к отползающему на спине оперу, сжимая в руке ритуальный нож. «Ты не убьешь меня!» — зло произнес Смирнов окровавленным ртом. «Я представитель закона. У вас будут большие проблемы, если вы прикончите меня!» «Ритуал уже начал действовать. Наша кровь запустила его!» — усмехнулся Георгий и одним стремительным движением сократил с врагом дистанцию. «У тебя нет выбора. Без жертвы не обойтись!» Ворон сделал обманный выпад, а затем нанес настоящий удар. Серповидный клинок оставил глубокий порез на шее противника, не оставляя тому шансов. Смирнов повалился на бок, хрипя и пытаясь зажать рану рукой, но это была лишь предсмертная агония. Сместившись в сторону, Георгий одним движением поддел и перерезал толстую веревку, удерживающую пленников, и тут же направился к Кеше. «Ты как?» «А сам что думаешь?» — возмутилась девушка. — Пока смотрела на вашу возню, захотелось убить обоих. — У меня левая рука в плохом состоянии, — усмехнулся ворон, показывая скрюченную окровавленную кисть с выбитым большим пальцем. Он собрался добавить какую-нибудь шутку, но именно в этот момент помещение начало затягивать маревым, а в воздухе появился смрад, которого ворону еще не приходилось чувствовать. Распрямившись в полный рост, он уставился на стремительно формирующуюся из воздуха фигуру. Она оказалась гораздо выше человеческой, практически упиралась в потолок, а еще в помещении стало трудно дышать, настолько тяжелым стал воздух. В воздухе, там, где должно быть лицо неведомого духа, призванного ритуалом, вспыхнули два багровых огонька, которые словно впились в глаза Георгия, а затем прозвучал низкий рокочущий голос, казалось исходящий из самих стен. потерянный сын вороне стаи приятно видеть что ты вернулся в семью неофит и принял свое предназначение надеюсь мы скоро увидимся хлопук прозвучавший в замкнутом помещении на секунду оглушил воронина А когда он пришел в себя в комнате с ритуальным камнем, исчезли все проявления сверхъестественного. — Черт! Что это было? Где мы? — раздался возмущенный голос Синева. — Ребята, вы живы? — Кощей, не кричи, так голова раскалывается, — ответил ему Аркадий. Похоже, хлопок, после которого исчез дух неведомого существа, вернул в сознание всех присутствующих. — Встать сможете? — Устало поинтересовался Георгий, двинувшись вокруг ритуального камня. — Давайте шевелитесь, а я пока обзаведусь оружием. Ольгу и Ворона от наручников освободили в последнюю очередь, так как ключи от них нашлись не сразу. Пока Синев, вооружившись трофейным пистолетом из кобуры Смирнова, держал под прицелом лестницу, ведущую наверх, девушка помогла Георгию вставить палец на место, благо у нее имелся подобный опыт, а затем остановить кровотечение. Воронин умудрился серьезно ободрать кожу на тыльной стороне кисти. «Ну что, поднимаемся?» — поинтересовался Костя, когда Кеша закончила перевязывать руку Георгия полосами ткани, нарезанной из одежды Смирнова. А затем они забрали каждой свои вещи, лежащие на большом старом столе, занимающем почти половину тамбура, разделившего лестницу и ритуальную комнату. «Пистолет мне отдай», — велела девушка, убирая рабочий телефон в карман куртки. «А то знаю я, какой из тебя стрелок». «Тихо! Там кто-то идет!» — шикнул Костя, но тут же передал оружие Кеше как самый опытный в обращении с огнестрельным оружием. Девушка забрала пистолет и замерла сбоку от выхода, жестами велев всем укрыться в соседнем помещении. Вот только все эти приготовления оказались ни к чему, потому что спускающимся вниз оказался ФСБшник». Правда, Ольга в последний момент поняла, кто это пожаловал к ним и убрала палец со спускового крючка. Вместо выстрела она стремительным движением перехватила ствол пистолета, заблокировав затвор, и спросила вкрадчиво: Товарищ майор, а вы куда направляетесь? — Твоё вырвалось у ФСБшника, но он тут же взял себя в руки. — Вас спасать шел. Все живы-здоровы. Мне помощники Смирнова сказали, что вас хотят принести в жертву. «Хотели, да мы поменялись местами с опером», — ответил за Ольгу Георгий, входя в тамбур. «Товарищ майор, нам бы хотелось прояснить, вы здесь в каком статусе?» «Меня вообще здесь не было», — улыбнулся ФСБшник. «Да и вас тоже. Я даже могу это подтвердить». «Это хорошо, что мы сюда не приезжали», — усмехнулся Воронин и, повернувшись к дверному проему, произнес. «Аркаша, Костя, выходите». Уже в пятером они поднялись на первый этаж. Прошли в гостиную, и здесь Ольга увидела тела двух бойцов, оба застрелены из пистолета. — Обстоятельства! — пожал плечами Зугерит, перехватив взгляд девушки, и тут же добавил. — У вас в машине питьевая вода есть? — А то эти уроды мне в рот какие-то тряпки напихали. До сих пор противно. — Сейчас принесу! — ответил за Ольгу Костя, но направился не к выходу, а в другую сторону. — Здесь должна быть кухня! — Звон входящего сообщения прозвучал настолько громко, что Кеша вздрогнула. Затем осознав, что мобильник находится в ее куртке, достала его и нахмурилась, вчитываясь в строки. «Молодцы, почти справились. Правда, наш враг решил зайти гораздо дальше, чем позволяет закон. И теперь вам предстоит непростая работа. К сожалению, времени очень мало, поэтому придется...» Не дочитав сообщение до конца, Ольга подняла глаза, чтобы поделиться с товарищами, но замерла, потеряв дар речи от неожиданности. В шаге от нее стоял ФСБшник и тоже читал сообщение с телефона, с точно такого же старенького кнопочного телефона.